золото холодной луны запах александра и левкое хорошо бродить среди покоя глубокой и ласковой страны далеко-далече там Багдад где жила и пела шех-розада но теперь ей ничего не надо отзвенело давно звеневший сад Призраки далёкой земли проросли кладбищенской травой. Ты же путник, мёртвым не внимли, не склоняйся к плитам головой. Оглянись, как хорошо кругом губы крозом так и тянет, тянет. Помирись лишь в сердце с саврагом, и тебя блаженством ошафранит. Жить Так жить, любить, так уж влюбляться, в лунном золоте целуйся и гуляй. Если ж хочешь мёртвым поклоняться, то живых тем сном не отравляй. Это пела даже Шихрада, так вторично скажет листьев меть тех, которым ничего не надо. Только можно в мире пожалеть.